11. Перед лицом нацистских пыток. Жан Амири. 1. Изгнание морали во имя героического гиперморализма. Уничтожение всех врагов других без исключения, а в этой логике другие всегда враги, является одним из главных императивов национал-социализма. Эта идеология включает специфическую этику жестокости, которую едва ли можно усилить. Поэтому для того, чтобы верный национал-социалист, эсэсовец, мог выполнять свой долг по убийству ни в чем не повинных людей, ему необходима дискурсивная и идеологическая подготовка. Она построена как учебная программа. Поскольку узников лагерей заставляют выполнять работы, связанные со смертельным риском, вступают в действие этические нормы колониализма, доказывающие, что эти жертвы, вынужденные вести недостойную жизнь, являются не настоящими людьми, а не недочеловеками, подобно тому, как это происходит в колониальном контексте. Ужасные условия труда являются, выражаясь саркастически, лишь дополнением к систематическим, техничным и действенным массовым расправам. Причем использование технологий повышает эффективность коллективного уничтожения врагов и снижает порог запрета на убийство. Национал-социализм – это, вероятно, наиболее подробно описанное коллективное преступление из всех, когда-либо происходивших в человеческой истории. Оно отражено в передовой поэзии, в огромном количестве мемуаров, устная история, в биографиях преступников и их помощников, в фильмах, в комиксах, в визуальном искусстве и музыкальных произведениях. Каждое из трех поколений литературных, художественных и исторических работ об Освенциме добавляла что-то свое к представлению о 12-летнем периоде правления национал-социалистов и его ключевом моменте – войне на уничтожение и убийстве шести миллионов евреев, а также синтии цыган – гомосексуалистов, больных людей и политических противников, трансформируя его в связи с меняющимся контекстом. Разумеется, речь идет не о пересмотре истории в духе ревизионизма, который психологически несложно расшифровать как отрицание произошедшего, а скорее о том, что сами события получали различные трактовки в зависимости от времени и места. Анализ в рамках дискурсивной истории жестокости создает собственный, отнюдь небезобидный фокус, включая их в контекст преступлений против человечности. О том, что такие преступления невозможны без приучения к бесчеловечному и безжалостному поведению, в котором нет места состраданию, свидетельствует, помимо прочего, печально известная речь Генриха Гиммлера, где он в духе этики жестокости проводит моральное оправдание эсэсовцев и даже возводит их в ранг элиты. «Еврейский народ будет искоренен», — говорит каждый член нашей партии. И «Это вполне понятно, ибо записано в нашей программе. Искоренение евреев, истребление их, мы делаем это». И вот они приходят, 80 миллионов честных немцев, и у каждого есть свой порядочный еврей. Конечно, все другие свиньи, но данный еврей — первосортный еврей. Ни один из тех, кто так говорит, не видел и не переживал этого. Большинство из вас знает, что такое сто трупов, лежащих рядом, или пятьсот, или тысяча лежащих трупов выдержать такое до конца и при том, за исключением отдельных случаев проявления человеческой слабости, остаться порядочными людьми, вот что закаляло нас. Это славная страница нашей истории, которая не написана и никогда не будет написана. Ведь мы знаем, какое зло причинили бы себе, если бы у нас и сегодня в каждом городе при налётах, при тяготах и лишениях военного времени, оставались евреи в качестве тайных диверсантов, агитаторов и подстрекателей. Из речи Гиммлера на совещании группенфюреров СС в Познании. «Готовность к насилию и бесстрастно-техничное уничтожение людей, которые уже стали объектами ненависти в результате расчеловечивания, невозможны без субъективной предрасположенности к жестокости», и беспредварительной идеологической работы по обесцениванию другого. Но они не обязательно совпадают со стратегической жестокостью лицом к лицу, общей, при всем различии в формах, для колониализма и сталинизма. Жертвам, отправленным в газовые камеры, больше не нужно доказывать и в радикально асимметричном диалоге приучать их к мысли о том, что они никто и ничто. В отличие от сталинизма и предателей в ГУЛАГе, работников на плантациях, оказывающих пассивное сопротивление, или противников Третьего Рейха. Основанием этики и экономики жестокости здесь служат суровые карательные операции, которые совершаются в доказательство бесстрашия и верности национал-социалистическому режиму и его миссии – уничтожению всех евреев. К этой цели как бы прививается этика долга, которая совершенно очевидно снимает или извращает любые угрызения совести, так что отказ от соучастия в коллективном преступлении представляется нарушением морали. Если речь идет о славе, заработанной немецким народом с помощью тяжелого и жестокого деяния, можно предположить, что в случае окончательной победы лидеры режима хотели возвысить его до уровня героического нарратива. Второе. Пытки. Следы насилия на теле. Одной из специфических форм жестокости в национал-социализме, в какой мере будет показано далее в этой главе, имеющие длинную историю и продолжение в современных тоталитарных правых и левых режимах, мы, вслед за Жаном Амери, посвятившим ей блестящее эссе, можем считать пытку. Длительное преднамеренное истязание, которое еврейско-австрийский мыслитель испытал на собственном опыте, и логику которой он раскрыл в хладнокровной, бесстрашной манере. Речь идет о болезненной записи Айншрайбун, институционализированного насилия на теле, о социализации беззащитного человека. В эссе Амири примечателен не только анализ его собственной личности, но и попытка понять своего жестокого врага и его действия. Автор рекомендует себе и читателю сохранять дистанцию и быть сдержанным в своих мыслях и выражениях. Когда говоришь о пытке, хвастаться неуместно. То, что со мной сделали в том неописуемом Бриэндонгском подвале, было далеко не самой ужасной формой пытки. Мне не загоняли под ногти раскаленные иголки, не гасили о голую грудь горящие сигары. Со мной случилось то, о чем еще придется в дальнейшем рассказать. Это было сравнительно безобидно и не оставило на моем теле заметных шрамов. И все же, через 22 года после происшедшего, на основании опыта отнюдь не исчерпывающего меру возможного, я рискну утверждать, пытка — это самое страшное, что человек может хранить в себе. Амири. По ту сторону преступления и наказания. Сравнительный подход... Амири упоминает пытки сторонников Вьетконга, армии Южного Вьетнама, поддерживаемые США, и тех, кто находился в тюрьмах французского Алжира во время войны за независимость 1956-1963 годов. Позволяет рассмотреть как специфическую нацистскую форму жестокости, так и общую логику пыток. В своем подробном и беспристрастном анализе других и самого себя мыслитель с самого начала дает понять, что жестокость не сводится к количественным показателям насилия. Пытки, то есть целенаправленное причинение страданий, являются специфическим вариантом жестокости и предполагают не просто увеличение насилия, а скорее в высшей степени примечательную, изощренную и порочную смесь власти и насилия, систематичности и кажущейся спонтанности. Применение силы, как и в случае коллективного насилия, остается обязательным условием. Однако решающим фактом является нарушение определенной невидимой границы, которому невозможно противостоять и которая несет в себе переживание полного подчинения власти другого. Травма, которая, как в случае Амири, не обязательно должна быть физически продолжительной, согласно Фрейду, оставляет свой неизгладимый след в психике. Пытки. Вспомните рассказ в «Исправительной колонии» Франца Кавки. Это жестокая система индексальных знаков, следов, которые наносятся на тело, на кожу. Амери с сарказмом комментирует широко распространенное мнение о том, что заключенный теряет свое человеческое достоинство, например, когда он не может помыться или если ему запрещают общаться на родном языке с представителями власти, или ограничивают его в выражении своего мнения. Мыслитель видит в такой концепции пыток этический пафос людей, не подвергавшихся избиениям, тех, кто не имеет личного опыта пыток. Мыслитель утверждает, что последствия пыток выходят далеко за рамки вывода об утрате узникам человеческого достоинства. Но я уверен, с первым же ударом, который на него обрушивается, он кое-что утрачивает, и предварительно это, пожалуй, можно назвать доверием к миру. Доверие к миру. Сюда относится многое к примеру иррациональная и логически никак неоправданная вера в нерушимую каузальность или столь же слепая убежденность в силе индуктивного умозаключения но более важным а в нашем случае единственно релевантным элементом доверия к миру является твердая вера что другой человек на основании писаанных и неписанных социальных соглашений обойдется со мной бережно точнее будет уважать мое физическое, а следовательно и метафизическое существование. Граница моего тела — суть границы моего я. Кожный покров изолирует меня от чужого мира. Этим покровом я, чтобы доверие у меня сохранилось, должен ощущать только то, что хочу ощущать. Позже Амири, не используя столь распространенное сегодня понятие «травмы», возвращается к этому экзистенциальному разрыву, разрушению доверия к миру, как к самому решающему моменту переживания пыток, рассуждая в аподектическом и крайне пессимистическом духе. Кто подвергался пытке, уже не способен чувствовать себя в мире как дома. Стыд уничтожения неистребим поруганного доверия к миру, которое отчасти утрачивается с первым же ударом и окончательно в пытке, не восстановить. Сознание, что ближний обернулся врагом, застывает в жертве сгустком ужаса. После этого невозможно смотреть на мир, как на царство надежды. В этот момент не может быть и речи о том, чтобы вернуть себе власть над собой даже если все эссе Амири можно истолковать, как запоздалую попытку сделать это. По его заключению, то, что прежде воспринималось как мир, исчезает с первым ударом. Презрительные улыбки других гестаповцев дают понять, что у этого нарушения границы беззащитности есть своя, пусть и небольшая аудитория, причем они контролируют всех и бьющих, и истязаемых. Они лишь документируют безнадежность всякого сопротивления. Кожа – это специфический пограничный феномен. Ее можно рассматривать как мембрану, которая одновременно означает открытость и закрытость, безопасность и уязвимость. Поэтому всякая пытка представляет собой оскорбительный акт близости, цель которого намного больше, чем причинение боли. А именно, интимность, которой принуждает мучитель, направлена на разрушение психики. Неестественная пространственная близость истязателя делает возможным нарушение границ, которое является частью любого грубого насилия. Однако с первым ударом доверие к миру терпит крушение. Тот другой, которому я физически противостою и с которым могу быть, только пока он не касается моих границ, сирич кожного покрова, тот другой, нанося удар, навязывает мне свою телесность. Он прикасается ко мне и таким образом меня уничтожает. Это как изнасилование, половой акт без согласия одного из партнеров. Сравнение с изнасилованием показательно поскольку оно обозначает меру, до которой доходит насилие в своем стремлении сблизиться с телом другого, женщины или мужчины. Заметим, жертвы испытания полностью сводятся к своей телесности. В этой связи, оглядываясь назад, Амери говорит о ритуалах смерти для истязаемых пыткой. «Но только под пыткой человек целиком становится плотью». Воя от боли, сломленные насилием, не надеющиеся на помощь, не способные оказать сопротивление, истязаемый есть только плоть и более ничего. Жестокость подразумевает невозможность сопротивления, то есть исключает рецепрокность. Беспомощность жертвы проистекает из состояния несвободы, исключающего бегство из неравенства в силе, инструментах насилия и численности. Месть и самозащита в этой ситуации практически невозможны, и именно эта беззащитность является причиной утраты доверия к миру. С первым ударом полицейского кулака, от которого нельзя защититься и который не отпарирует дружеская рука, часть нашей жизни заканчивается и никогда уже не возродится. Жанна Мири не принимает идею Ханны Аронт о банальности зла. Но его мучитель, сварливо добродушный лейтенант Прауст, который высек плетью подвешенное тело пленного философа-партизана, бежавшего из Австрии в поисках спасения от нацистов, тем не менее вполне вписывается в образ преступника, созданный Аронт. Как и все остальные свидетели сцены пыток, лейтенант, Человек с множеством лиц, который быстро забывает себя. Амери исправляет формулу Арендт, предполагая, что зло накладывается на банальность и трансформирует ее. Для того, чтобы человек стал настоящим палачом, в этом активист австрийского сопротивления солидарен с немецким философом, совсем не обязательно, чтобы он обладал особенной склонностью к насилию. Все, что нужно, это непрерывное идеологическое заверение в том, что зло и жестокость необходимы и даже имеют этический смысл. Точнее, речь идет об определенных дискурсах и идеологиях. Примеры пыток и других форм организованного насилия можно найти и в иных исторических ситуациях, в колониальном и постколониальном контекстах, в гражданских войнах, в авторитарных режимах и, конечно, в сталинизме, о чем также говорится в тексте Амири. И все же национал-социалистический террор для него уникален. Жанна Амири сложно назвать человеком, который в своих размышлениях идет по стопам Гегеля. Однако влияние немецкого философа особенно заметно именно в этом тексте. Вывод о Америа о том, что пытка, в отличие от вышеупомянутых случаев, где она выступает как инструмент, составляет квинтэссенцию национал-социализма, звучит по-гегелевски. Через пытки национал-социализм получил свое определение, пришел к своему «в себе для себя» и, таким образом, к самому себе, перейдя из «в себе» в «для себя». В себе бытие и для себя бытие. Категории философской системы Георга Фридриха Вильгельма Гегеля. В себе бытие – то, что просто есть, непосредственное и неопределенное бытие. Для себя бытие – определенное бытие, нечто. Удивительно, что в этом месте Амери вводит довольно редкий тогда термин «идентичность» применительно к гитлеровцу. Например, такому, как внешне добродушный Прауст, с которым ему довелось столкнуться и который с чистой совестью избил узника, чтобы сломить его и выжить из него информацию о сопротивлении национал-социализму. Основополагающее понятие идентичности у Амери намного шире от традиционных жесткостей, упорства и быстроты. Быть проворным, как белка, жестким, как подошва твердым, как круповская сталь. В этом контексте, вспоминая о Гиммлере, мыслитель многозначительно замечает. Надлежало пытать, уничтожать, чтобы стать великим, вынося страдания о других. Надлежало уметь обращаться с пыточными орудиями, чтобы Гиммлер выдал ему исторический аттестат зрелости, и будущие поколения восхищались тем, как он уничтожил в себе сострадание. В определенной степени можно утверждать, что убежденный, то есть усвоивший правила игры палач, сам становится инструментом на службе дела и лидера. В основе этого дискурса лежит героическое отрицание всякой пощады к другому, что делает невозможным социальное сосуществование. В этом отношении национал-социализм несет в себе семя самоуничтожения. Коллективное насилие, возрастающее количественно и качественно, может завершиться только саморазрушением. В отличие от сталинизма, у национал-социализма нет более мягкой версии – человеческого лица. Парадоксально, но эта система неосознанно вдохновлялась саморазрушением. Двойственность агрессии и влечения к смерти, открытая Фрейдом во время Первой мировой войны, в полной мере относятся к национал-социализму. Третье. Возвращение зла. Амери с явным подозрением относятся ко всем теоретическим представлениям о тоталитаризме, включая концепцию Ханны Ааронт. Для этого есть политические причины. Например, он, ссылаясь на Томаса Мана, в «Морализаторском ключе» говорит о разнице между коммунизмом и национал-социализмом, которая, по его мнению, заключается в том, что первый все же символизировал некую идею человека, тогда как гитлеровский фашизм был вообще никакой не идеей, а только злом. В то же время отсюда видно, что Агностик Амери не хочет отказываться от метафизической категории зла, так как он видит в ней необходимую составляющую этики после Освенцима. Именно поэтому он также выступает против формулы Арендт о банальности зла, поскольку она тем самым как бы лишается основания. При этом критик, еще больше, чем сама Арендт, упускает из виду пресловутую двусмысленность генитива, ведь выраженный таким образом вывод заключает в себе два утверждения. Помимо того, что злу приписывается предикат «зло банально», здесь содержится еще одно утверждение, указывающее на направление возражения. банальная в genitivus objectivus – родительный объекта, латинский. Это банальность по отношению к узлу. Америка, конечно, хотел бы подчеркнуть действующую силу зла, которая, по его признанию, обнаруживается одновременно как зло банального и в банальном. В другом месте Амири отвергает тезис о тоталитаризме как аналитически некорректный не только потому, что он стирает различия между национал-социализмом и сталинизмом, но и потому, что в нем исчезает явление, по его мнению, важное для понимания национал-социалистического террора – садизм. Примечательно, что здесь философ ссылается на Жоржа Батая, который, в отличие от Фрейда, понимал садизм не как сексуальную патологию, а скорее в экзистенциально-философском духе, как радикальное сомнение и отрицание социального принципа и принципа реальности. Садисты ничуть не заботит дальнейшее существование мира. Это одно из тех мест, где заметно влияние сартровской философии другого. Например, садист представляется как человек, для которого другой является адом, помехой на его пути к собственной тотальной суверенности. Чтобы осуществить ее, необходимо отрицание другого, ближнего. Ликвидация другого происходит в чудовищном процессе, который в тексте описывается как превращение в плоть. Очевидно, это секулярная версия христианского принципа воплощения, ставшего своей полной противоположностью. Сложно не заметить определенную аналогию со смертью распятого. Тем самым создается сцена как противостояние двух противоположностей, как у Гегеля и его внимательного читателя Сартра. Ближнего низводят до уровня тела и уже в телесности приводят на грань смерти. Наконец, через рубеж смерти его выталкивают в ничто. Таким образом, мучитель и убийца реализуют собственную разрушительную телесность, не рискуя при этом как жертва совершенно в ней исчезнуть. Он может приостановить пытку, когда ему угодно. Крики боли, смертные вопли другого в его руках. Он властвует телом и душой, жизнью и смертью. Сцена между мучителем и мучимым — это не просто радикальная версия гегелевской модели «Хозяина и слуги», где, в том числе под влиянием принципа пощады, сохраняются социальные отношения и даже возникает стремление исправить или устранить возникшую асимметрию. Скорее, в случае пытки, уничтожение через господство является абсолютным. Превращение другого в пронзительно визжащего убойного поросёнка, который под пыткой признается во всех возможных изменах, Изначально Амирий был политическим заключенным, как участник движения сопротивления. В итоге уничтожает инстанцию, которая должна была бы подтвердить убийственную самореализацию. Центральный тезис состоит в том, что садизм отрицает социальный принцип. Пытка, как крайняя форма насилия, полностью переворачивает социальный мир. В этом отношении садистский мир — это дурная утопия, антиутопия. Это невозможный мир, в котором нельзя жить. Мир, где торжествуют пытки, разрушение и смерть, существовать не может, это очевидно. Жестокость означает разрушение всякой социальной сплоченности. Тот, кто оказывается в положении абсолютного властелина над жизнью и смертью, вполне закономерно погибает потому что в противовес гегелю не находит признания уничтожая реальные или символические всех окружающих его людей из-за до других он падает в свой собственный за маской проглядывает безудержная экспансия собственного я нигилизм который подрывает иллюзорное величие мучителя Это противоречивое стремление к саморазрушению, полагает мыслитель, присуще национал-социализму и его бюрократии пыток. Почему-то в этот момент в аргументации возникает пробел, пустота. В самом деле Амери не исчерпал набор возможных выводов ведь указание на нигилистическую утопию садизма как ключ к пониманию суицидального по своей природе Третьего Рейха могло бы быть убедительным доказательством сформулированного ранее тезиса о том, что пытки составляют суть национал-социализма. В целом, понятие «садизм» употребляется о мире не строго Использует ли он его, как предполагает критическая отсылка к Фрейду, в смысле психологического диагноза или как форму идеологии и дискурса? Может быть, как следует из его согласия с Батаем, он имеет в виду идеи французского философа-просветителя Маркиза де Сада, которому садизм обязан своим названием? Досад придает своим философским трудам литературную форму в целях наглядности и защиты. Он изощренно меняет перспективу, чередуя утверждения и критику. Автор Жульетты прекрасно знает, что в порнографии и насилия решающее значение имеет выбранная перспектива. С точки зрения техники повествования можно выделить три возможности фокусировки – на преступнике, на жертве и на зрителе. В чрезмерных сценах романов «Досада» мы находим перспективу сладострастного самоуничтожения и подчинения, позиции любопытных наблюдателей, словоохотливых истязателей обоих полов, сознающихся в своих преступлениях. Смотрите главу седьмую. Литература не утверждает, она показывает нам нечто. В то же время литература — это сфера других, порой невозможных миров. Это обстоятельство обнаруживает антическое различие между литературными фантазиями о насилии и реальными пытками в нашем мире. То, что террора и системное насилие подрывают и разрушают любую социальную сплоченность, минимальное доверие к ближним и общественным институтам, а в итоге и к режиму, использующему их, является слабым утешением. Несомненно, зло, банальное или нет, не может быть устойчивым в своей абсолютной исключительности и радикальности. В какой-то момент оно терпит политический крах, но прежде устраивает кровавую резню невинных людей. Жестокость имеет фатальный социальный эффект. Она разрушает социальную сплоченность. Четвертое. Стирание границ. Гитлер и Десад. Возражая Амири, можно заметить, что хотя сексуальные моменты не играют решающей роли в некоторых проявлениях жестокости, в его тексте встречаются соответствующие указания, например, там, где пытки описываются как физическое насилие и проводится аналогия с изнасилованием. Сюда же относятся размышления о коже как уязвимой границе, отделяющей «я» от чужого мира. Сексуальный акт, даже если он совершается по обоюдному согласию и доставляет удовольствие, предполагает нарушение границ. Вольное или невольное разделение, в двойном смысле слова «разделять», этих физических и психологических границ – дает примерное представление о том, что мы называем интимностью. То, что сексуальные оргии в сочинениях Де Сада заражены насилием, вовсе не случайно. Напротив, это вполне обоснованно и необходимо в его системе. Сексуальность — это ворота, через которые проникает жестокость. Жестокость всегда связана с нарушением интимности. В адаптации Пазолини, в фильме «Сало» или «120 дней Содома», где имя Сало в названии указывает на параллель между поздним фашистским режимом в Италии и библейским садомом текст «Де Сада» используется как фон для более глубокого психологического понимания фашизма. В фильмах хлины и Вертмюллер «Сексуальное желание и насилие» также идут рука об руку. Смотрите исследования Урсулы Кноль. «Пытка, суд и анализ – следствие переживания личного разрыва и слома во всей многозначности этих понятий. В эмоциональном плане текст вызывает и оставляет после себя ощущение глубокого пессимизма, явно противоречащего просветительской деятельности Амири, который был политически заинтересован в установлении причин триумфа этого саморазрушительного режима и тщательной фиксации их в форме самоанамнеза, причем в то время, когда подобное примирение с прошлым еще не стало распространенным. Высказывались разные предположения о том, почему примерно через год после выхода книги мыслитель покончил с собой. В дополнение к программной работе о мире о самоубийстве, для объяснения этого поступка можно сослаться на утрату доверия к миру, диагностированную в эссе о пытках. Невосполнимый экзистенциальный ущерб, по выражению философа. Как известно, другой выдающийся автор эпохи Холокоста, Примо Леви, также совершил самоубийство. Пятое. Личное дополнение. В порядке исключения завершим эту главу сцены эпохального разговора в Институте Фридриха Наумана в Бонне между бывшим узником концлагеря Жаном Амири и архитектором Третьего Рейха Альбертом Шпеером, ставшим преступником из-за карьерных амбиций и, вероятно, лишь во вторую очередь по убеждениям. Австрийскому мыслителю, чья жизнь вскоре после этой встречи трагически оборвалась, во время разговора было явно не по себе. Ему пришлось беседовать с человеком, само присутствие которого можно было бы интерпретировать, как запоздалое извинение высокопоставленного функционера национал-социалистического режима перед одной из его жертв, что Амири мог бы с полным правом решительно отвергнуть. Его оппонент, переживший режим совершенно иначе, говорил общие фразы о мировой истории и о Гитлере, приводил свои доводы из правых позиций, вероятно, ссылаясь на Георга Фридриха Юнгера, брата Эрнста Юнгера, в пользу нового экологического мировоззрения, которое прекрасно сочеталось с его прежними воззрениями. Впечатления производили не только ответные реплики Шпейера, но и его красноречивое молчание. Амири имел дело с оппонентом, который, несмотря на отдельные критические замечания, был не в состоянии адекватно, а значит, болезненно для себя самого, описать свою прежнюю роль и вместо этого принял роль раскаявшегося невольного соучастника и соблазнителя у преступника и жертвы не было общего нарратива. Но самым существенным было то, что этот некогда могущественный человек фюрера жил в теле, по-прежнему носившим на себя отпечаток национал-социалистической этики жестокости. Он занял позицию человека, который рассказывал неудачную историю своей жизни, испорченной внешними обстоятельствами, и поэтому претендовал на право говорить. Его общие высказывания об экологии и технике заменяли идеологию, которая в свое время сделала его великим и которую он прославил. Конечно, он говорил иначе, чем тогда, и все равно так возводя невидимую стену не только перед другим, но и перед самим собой. В этом ключ к пониманию очень специфической жестокости воина, научившегося строгости по отношению к себе. Абстракция тоже может быть жестокой. Его оппонент, который ясно и аргументированно описал ему свою позицию в Третьем Рейхе, жил в теле, умеющем рассказывать о том, что значит испытать жестокость на себе. Переживаемая жестокость, воображаемая и реальная, никогда не бывает просто дискурсом, разве что таким, который запечатлевается в телах людей.